Расплатившись и оставив хорошие чаевые мастерам, мы поехали домой. «Вик, ты точно ничего не хочешь объяснить?» Вкратчиво уточнил Эрли в такси. «Что такого тебе написал ювелир?» «А, кстати, Нерзок расширил дело. Представляешь, там народ в бурном ажиотаже принялся скупать у него все имеющееся и делать заказы. А перед плакатами, которые он повесил, постоянно крутятся зеваки». Я рассмеялась. «Зеваки крутятся». Он нахмурился. «Почему-то я уверен, что все они не женского пола». «Не скажи. Как раз дамы и есть основные заказчицы, а они хотят украшения, как у фей. добавила я вроде как в шутку. «И я вот немного изменила имидж. Новые фотографии будут уже с таким цветом волос». «Ясно». Эрелив смотрел на меня с подозрением, но допытываться не стал. В замке мое преображение не осталось незамеченным. Те, кто еще не видел меня с родным цветом волос, изумленно разглядывали. Те, кто знал, какая я на самом деле, просто покивали. «Леди Селена, леди Ниневия», – обратилась я к дамам, – «прошу меня простить, но я опять должна покинуть вас на некоторое время. Вы пока отдыхайте, продолжайте гулять у моря, в Ферин тоже можете выходить». «Если захотите там прогуляться или покататься, то Тимар и Эйлард при необходимости составят вам компанию». Дамы возражать не стали и даже выразили желание поездить верхом. «Ах да, леди Селена, я попросила своего лекаря, чтобы она вам тоже выдавала живую воду и разные отвары трав. Очень все это полезно для красоты и здоровья в целом. Леди Ниневия не даст соврать». «О, да». «Селена, это что-то! Я так хорошо себя уже давно не чувствовала! А как волосы растут, вам понравится!» Воодушевленно поддержала меня Неневия. Остаток вечера мы провели за рассылкой заказчикам Ферин и Лилерею украшений, присланных Нерзоком. Эйлорд и Эрелиф написали письма, Арина их скопировала, после чего я их подписала. Ари запечатала, маги отправили. Закончился день, Возвращением гномов опять эти коротышки волокли тяжелые рюкзаки, из которых торчали углы и выступы каких-то предметов. Так как сейчас я уже была дома, то лично поприветствовала их. Да и был у меня интерес. После обмена взаимными любезностями я попросила их пустить слуг среди своих, что заинтересована в сотрудничестве по производству и распространению неких конструкций и механизмов, которые в их мире отсутствуют. «Ну, а я могу представить образец и помощь». Два бородатых гнома покивали, почесывая головы, задали несколько наводящих вопросов и пообещали, что донесут информацию до тех мастеров, которые, в принципе, смогли бы воспроизвести некие земные механизмы, если те не обладают сложной электроникой. Тут наступила моя очередь приятно удивляться. Гномы, оказывается, понимают, что такое электричество – И электроника. Проводив их, мы тоже отправились спать. Завтра предстоит очередное путешествие. А рано утром, как только Алексия заплела мне волосы и уложила их в прическу, подходящую для дороги и шляпы, мы выехали за ворота Лилирей. К седлам были приторочены сумки с нашими вещами и запасами еды, приготовленные Любавой. Пирожки, копчености, еще что-то в пластиковых лотках, что можно съесть не разогревая. Не то, чтобы нам это было нужно. Мы все-таки направлялись в гости к семье Эролива. Но на всякий случай, вдруг мы сначала захотим прогуляться по окрестностям. Ведь я не была в Лилерее нигде дальше пляжа и ближайшего леса. Отъехав на несколько метров от ворот, я обратилась к Лирелу. «Ну что, активируем амулет?» «Только я не представляю, куда нам надо, поэтому, может, лучше ты возьмешь его в руки?» «К тому же, именно ты его настраивал?» «Да, наверное. Так будет лучше». Он кивнул и взял у меня из рук амулет переноса. «Готово. Тогда вперед». А через минуту я уже жадно оглядывалась по сторонам. Находились мы в светлом леске, под ногами лошадей шла широкая тропа, над головой ясное небо, по сторонам деревья. Ой, а чего мы тут? Мы же вроде к твоим родителям собирались. Хм, ну понимаешь, я не хотел переноситься прямо в имение. Попытался настроить амулет на площадку у ограды. Похоже, немного не рассчитал. Эрелив виновата, посмотрел на меня. Но тут совсем рядом. Вот сейчас доедем до тех деревьев, и сразу увидишь стены моего дома. «Ну ладно, прогуляемся», – согласилась я и поправила солнечные очки. Оделась я подходящей для прогулки верхом, и сейчас была вся такая нарядная, в светло-бежевых брюках для верховой езды, с заплатками из замши в стратегических местах, простой шелковой рубашке молочно-белого цвета, замшевых сапогах с перфорацией, все же в лилире и жарко, и в шляпе типа ковбойской, только поменьше размером и более современной. То есть выглядела я вполне прилично даже по меркам другого мира. Редингот из-за жары надевать не стала, и он лежал поперек седла. И единственная народная для Лилереи вещь в моем облике – солнечные очки. Но тут уж извините, я на ярком солнце без них обходиться не могу. А Эрлиф переоделся в те вещи, которых он когда-то приехал ко мне в замок в сопровождении князя. Но оценив такую замечательную вещь, как солнечные очки, и он не стал отказываться от них. Так что смотрелись мы почти по-местному. Мы ехали уже минут десять, вяло переговариваясь, как вдруг перед нами на дорогу выскочил грязный подросток с мечом в руках. «А ну, стойте!» – крикнул он, срываясь на фальцет. «Быстро отдавайте все деньги и драгоценности!» И можете ехать дальше. Ой, какая прелесть! Я повернулась к телохранителю. У вас тоже есть разбойники? А почему они такие молоденькие и грязные? Эй, ты! Не ответив мне, Эролиф обратился к юному грабителю, вынимая меч. Уйди с дороги, тогда ты не пострадаешь. Леди! Голос пацана дрогнул. Скажите господину, чтобы он не баловал, а то... «А то вас стрелами напичкаем!» «Я не один, и вы под прицелом лучников!» «Так...» Эрлиф сделал какое-то движение рукой в мою сторону и медленно двинул коня вперед. «А ну, стой!» Снова выкрикнул парнишка, но видно было, что он отчаянно трусит. У него даже руки дрожать начали. «Рил, подожди!» Спокойно позвала я Лерила. «Не похож был этот пацан лет шестнадцати на вид!» награбителя и разбойника. Слишком уж тряслись у него руки, да и меч он держал неумело. А уж голос так вообще срывался. Обычный худющий парень, волосы светлорусые, глаза серые. «Иди сюда, юный Робин Гуд!» – позвала я мальчишку. «Не бойся, убивать тебя никто не станет, мы просто поговорим». «Виктория?» – нахмурился Эрлиф и попытался преградить пацану дорогу. «Рил, не волнуйся!» «Я просто с ним поговорю, но не хочется горло напрягать и кричать. Иди, иди, пообщаемся!» Я поманила разбойника рукой. «Ну, чего?» Он с опаской подошел поближе. «И ничего я не боюсь!» Вспомнил парнишка о своей роли. «Это вы должны бояться! Мы ведь вас грабим!» Он говорил, а сам невольно косил глазом на сумки, из которых доносился запах пирожков и в итоге его желудок выдал длинную руладу, а парень покраснел, как мака в цвет. «О как! А дитё-то голодное!» Я, стараясь не рассмеяться, быстро глянула на Эрелива, -э который вплотную подвёл свою лошадь к нам и держался на стороже, явно не одобряя моих действий. «Есть хочешь?» – обратилась я к грабителю. Тот гулко сглотнул и, помедлив, всё же кивнул. «И много вас там ещё таких?» «Оголодавших?» – продолжила я. «Двое!» Пацан нахмурился, поняв, что проболтался. Наверное, хотел, чтобы мы думали, что их много. «Зови их. Мы не станем вас наказывать за попытку ограбления. Но сразу говорю, что ничего бы у вас и не вышло. У нас хорошая защита!» Мальчишка задумчиво покосился на Эрелива, потом на меня и, приняв какое-то решение, махнул рукой в сторону леса. Под нашими взглядами из-за кустов выступило еще двое светловолосых, оборванных пацанов, таких же тощих и грязных. «Да», – протянула я, – «давно болтаетесь так?» «Ну, не очень», – первый пацанчик, уже смирившись, говорил спокойно. «С месяц где-то. Есть просто очень хочется. Работы найти не смогли. Подачками перебиваемся. Мы вообще не разбойники. Это наше первое...» Он запнулся. «Дело!» «Ясно. Эролиф, отдай им, пожалуйста, наши запасы еды. Мы же все равно уже почти приехали, да?» «Да. Вон уже видно стены». Он кивнул за спину. «В просвете деревьев действительно можно было рассмотреть высокие белые стены и крышу за ними». «Так, молодежь!» Я вернулась к беседе с грабителями. «Сейчас, как поедите, приведите себя в порядок. Помойтесь!» «Причешитесь хоть немного и выстирайте всю одежду!» «Как будете готовы, придете вон туда!» Я кивнула в сторону дома Эролива. «Спросите леди Викторию или господина Эролива!» «Это еще зачем?» Мальчишки переглянулись. «Будем делать из вас людей!» Пожала я плечами. Мальчишки дружно шарахнулись от меня, а Эролив рассмеялся. «Не, не надо!» Заикаясь, проблеял второй парень, тущий голубоглазый блондин. «Виктория, они лирылы!» Со смешком объяснил мне Эролиф. «Из них людей сделать никак не выйдет». «Да?» Я с интересом осмотрела подростков. «А с виду не лирылы, а самые, что ни на есть поросята!» «Ладно, будем делать из вас...» «Хм, неважно. Короче, просто будем делать из вас что-то приличное». «О, леди!» «Вы нам работу дадите, да?» Заговорил третий мальчишка. «Мы рукастые, правда. Просто осиротели, и вот...» «Можно и работу!» Я задумалась на пару секунд. «А вы как отнесетесь к переезду в другое место? И потом к учебе и физической нагрузке?» «Нормально!» Мальчишки дружно кивнули. «Лишь бы крыша над головой была!» «И кормили! А работы мы не боимся!» «Тогда так!» «Как придете, попросите позвать меня. Через два-три дня я уезжаю обратно к себе домой. Далеко отсюда. Вас я могу взять с собой». «Тихо!» – прикрикнула я на заголдевших мальчишек. «Выучим вас на охранников. А пока я организую что-то типа кадетского корпуса. Но чтобы не филонили, лентяи мне не нужны. Семь потов на тренировках с вас сходить будут. Готовы?» «Да, да, леди! Благодарим!» Выдали они хором, И вдруг все втроем бухнулись на колени. Э, -э, э Вы это... Встаньте!» «Я даже на сад подалась. Зовут-то вас хоть как?» «Тантей». «Каберт». «Видеор». Представились ребята. Эрлиф только головой покачал, неодобрительно поджав губы, но просьбу мою выполнил и отдал голодным пацанам наши запасы еды. И мы поехали дальше. «Ну и зачем тебе это было нужно?» Не выдержал мой телохранитель. Какие из них охранники? Кожа да кости, да и не умеют ничего, Лишь нерты рты только. Да жалко их просто стало. Вроде неплохие мальчишки-то. Ты видел, как у Каберта руки тряслись с мечом? Явно ведь впервые попытался кого-то грабануть. Ну и что ты с ними будешь делать? Да ничего, пусть учатся, Тренируются вместе с Тимаром, Попросим кого-нибудь из наемников стать им учителем. Или Назур сам подберет того, кто сможет их обучать. А через годик, глядишь, уже можно будет им что-нибудь поручать. Через пару лет можно и отряд из них сделать. Между прочим, в моей стране подростки на войне только так воевали. И разведчиками, и диверсантами. А уж в партизанах их сколько было. Молчу про то, как в тылу вкалывали и на заводах, и полях. Так что не нужно недооценивать молодежь. Были бы мозги и желания, они такое могут сделать, ого-го, не каждый взрослый сумеет. А эти не такие уж и дети, лет по шестнадцать-семнадцать, если по человеческим меркам им точно есть. Ну, не знаю, все же попытались ограбить. Где гарантии, что снова не попробуют? Рил, знаешь, как ко мне Тимар попал? Его деревенский мальчишка поймал, когда тот, умирая от голода, пытался курицу украсть. Украсть так и не смог, только попался и едва не поплатился жизнью за это. Я его в последний момент выкупила, иначе бы утопили. А сейчас посмотри на Тима. Да я ему верю, как самой себе, и он меня не подводил ни разу. Протянул Рил. Знаешь, у нас есть поговорка. От сумы и от тюрьмы не зарекайся.